думая о будущем ребёнка, собирая в уме идеальный образ человека, зададим себе и такой вопрос. Мы хотели бы, конечно, чтобы наших выросших детей любили. Но каких людей любят люди? Оказывается, есть одно качество, одно единственное, без вариантов, которое раз в 10 важнее всех других вместе взятых. Если его нет, этого главного качества то все другие качества даже и прекрасные превращаются в дурные. А если это главное свойство есть, то и дурные качества становятся отчасти простительными. Это поразительное главное свойство можно обнаружить, вслушиваясь в детские дразнилки, моральный кодекс детей. Чтобы узнать, за что люди любят людей, Выйдем во двор и прислушаемся, за что дети дразнят детей. Домашняя мораль для маленьких: послушный непослушный, хорошо кушает плохо кушает, убрал за собой игрушки не убрал за собой игрушки. Дворовая мораль гораздо шире и жёстче. Дома ребёнку лучший кусок, а во дворе делись со всеми. Жадина говядина, кусок колбасы, или жадина говядина, турецкий барабан. Кто на нём играет, тот таракан. Первая детская заповедь не жадничай. Отдай, поделись. Несправедливо, чтобы у одного был кусок хлеба, а у другого не был. С этим выходит ребёнок в мир с требованием справедливого. У тебя есть игрушка? Дай поиграть. Велосипед дай покататься, красивый ремень дай поносить. Не наше домашнее, дай маме кусочек. Разве ты маму не любишь? Не выпрашивание любви, а требование всеобщей справедливости. Делись, не будь жадиной говядиной турецким барабаном. Но не это главное, оно ж впереди. Прислушаемся к другим дразнилкам. Дома радуются, что ребёнок хорошо ест и быстро поправляется. А здесь учитывается, что лишний вес опасен. Толстых не любят. Толстый значит богатый, жадный, обжора, ленив, неповоротлив, одним словом, толстый, жирный, поезд пассажирный. Дома, когда заплакал, утешают, дети не должны плакать. А здесь естественное противоинфарктное воспитание работает испокон веку. Не плачь по пустякам, будь крепким, умей вытерпеть боль и обиду. Иначе плакс в акса гуталин на носу горячий блин. Дома кутают, боятся простуд. А здесь чуть появишься одетым теплее, чем все, сейчас же и задразнят. Зима, лето, попугай. Никогда дети не дразнят тех, кто одет слишком легко, только тех, кто кутается. Дома всё прощают, а здесь требуют порядочности в делах и главное в играх. Выбрали водить води, а не честен не отвожи. Дома говорят: "Дружись Наташи, она такая хорошая", а во дворе за эту дружбу ещё телетелетеста схватишь, потому что мальчик будь до поры с мальчишками, а девочка с девочками. Каждый учись соответствующему поведению. закладывается в детскую душу, что в отношении их мальчика и девочки есть и что-то стыдное, что это не простые отношения. Лев Николаевич Толстой, составляя заповеди для детей, выразил одну из них в такой замечательно краткой форме: Не делайте стыдное между мальчиками и девочками. Но должен быть и стыд для того и дразнит. Как видим, детские дразнилки не так уж просты. Они отвечают всем педагогическим требованиям. Все они нацелены на будущее и так благородны, что, например, за трусость самых маленьких не дразнят. Быть трусишкой ещё позволяется. А злым быть нельзя, злючка-колючка. До той поры, когда дети подрастут, выйдут из-под надзора и начнут драться по-настоящему. Между ними происходят словесные драки. В ход идут дразнилки, прозвище и ругательство. Если обидишь кого-нибудь или враг появится у тебя, или слаб не можешь ответить, то будут дразнить за то, что длинный, лопоухий, белобрысый, рыжий, косой, заика. Все человеческие недостатки отражены в детских дразнилках точно так же, как и в брани взрослых. Не за что дразнить, так привяжутся к имени. Коля-Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. На каждое имя своя дразнилка, а то и две, помягче и позлее. Нет готовой дразнилки, придумают с ходу. С возрастом же, когда начальная школа морали пройдена, дворовый кодекс ужесточается, расширяется, и наказанием теперь служат не безобидные весёлые кричалки, а клички, презрительные словечки, брань. Маменькин сынок, ябеда, бессовестный, слабак, тихоня, трус, баба, варюга. Кодекс приближается к взрослому. Трёхлетний взял Вовино ведёрко, семилетний украл Вовин пистолет. И тут-то и выходит на первый план главное требование к человеку, маленькому или взрослому. О том, что это требование главное, непременное, можно судить по огромному количеству и разнообразию устойчивых языковых сочетаний и оборотов на одну и ту же тему. Их во много раз больше, чем всех дразнилок и прозвищ вместе взятых. Эта тема – абсолютный чемпион среди других, что, конечно, не может быть случайным. Сперва при переходе из начальной школы морали в среднюю Это ещё дразнилка, воображала. А потом идёт подряд: задавака, выскочка, заносится, строит из себя, корчит из себя невесть кого, выставляется. А ты кто такой, нашёлся тут? Видали мы таких. Подумай, что же мне? И так до бесконечности. Да относительно недавнего не возникай. Причём всё новые и новые словечки и выражения подобного рода появляются каждый день. Не ставь из себя, не старайся казаться лучше, чем ты есть. Будь самим собой. В этом мире, от основания его и до наших дней, уважают лишь тех, кто естественен, кто выглядит таким, каков он есть на самом деле. Быть и казаться это традиционная тема публицистов. Самая известная статья под таким названием написана в середине прошлого века педагогом Пироговым. Вечная и глубинная проблема. Все художественные произведения, от сказки до шедевров искусства, требуют от человека одного: будь человеком, будь, а не выгляди человеком, не подлаживайся под человека, не притворяйся человеком. Так за детскими прозвищами встаёт всё та же проблема правды, истинности, искренности. Сколько мир стоял, люди всегда презирали тех, кто пытается что-то доказать из себя, на что-то претендует, несёт в себе неправду. Будь правдив, неси правду в себе, будь правдой. Будь правдой. Снова и снова надвигается на нас огромное это слово, правда. Ключевое понятие воспитания и вообще всей духовной жизни. Василий Тёркин открывается зачином. Нельзя на войне без воды, без пищи, нельзя солдату без прибаутки. А всего и ново пуще, не прожить наверняка без чего? Без чего же? Что дороже всего? Без чего? Без правды сущей, правды прямо в душу бьющей, да была бы она погуще, как бы ни была горька. Что же всё-таки это за правда, без которой ни солдат на войне не может, ни мальчишка во дворе? Извечный человеческий вопрос. Правда соответствие действительности. Но за соответствие действительности не пойдёшь на смерть. А за правду люди не раз шли в огонь и под огонь. Мы говорим: жить по правде, стремиться к правде. Какой смысл в этих словах? К чему же всё-таки стремиться? Мы сейчас во дворе слушаем детские дразнилки. Вокруг маленькие на трёхколёсных велосипедах. Они нашли где-то металлические никелированные прутики. Что с ними сделаешь? С ходу придумали. Прицепили прутики к рулям, и трёхколёсные велосипеды превратились в милицейские машины с антеннами. Носятся по двору, ревут сиренами, а один мальчишка покрупнее кричит: "Я буду старший, а вы мои подчинённые". Всё, как у взрослых. Да ведь у взрослых всё как у детей. Примем это детское дворовое общество. за упрощённую наглядную модель человеческого общества. Говорится, у стам младенцев глаголет истина, что у взрослых на уме, то у детей на языке. Может быть, эти младенцы скажут нам истину об истине и правду о правде? Я давно обнаружил, что наблюдая за детьми, можно многое понять из жизни взрослых. Прежде всего, заметим, что дети, в противоположность взрослым, оценивают не поступки, а личности. Кто ты? Что ты? Взрослые, если не бронятся, стараются личность не задевать, а дети судят друг друга на каждом шагу. Не говорят «не отводился», а сразу «не от вожа». Не пожадничал, а жадина. Не плачешь, а плакса. Вопроса «какой?» нет, Есть вопрос, кто? Не отвожа плакса жадина, маменькин сынок или, может быть, парень что надо. Выражение до смешного совпадающее с изысканным французским камельфо, что надо. В центре внимания дворового общества личность, её достоинство. Унижение достоинства почти единственный повод для драки. Я тебе дам за жадину, Редкая драка состоится без того, чтобы маленькие противники прежде не унизили друг друга прозвищами, дразнилками или бранью. Ничего дороже достоинства для мальчишки во дворе нет, и кто потерял его, тот пропал, будет ходить в униженных и отверженных. Но каково подлинное достоинство каждого из этих маленьких велосипедистов с блестящими прутиками-антеннами у рулей? Увлеченные игрой они не замечают меня. Я их не интересую, незнакомый дядя. Я стою над ними, как великан, как гулливер. Я все вижу, но не вмешиваюсь. Я склонен прощать им хитрости. Я люблю их всех, они все одинаково дороги мне, все равны. Я отношусь к ним гораздо лучше, чем они относятся друг к другу. И при необходимости я не могу. Каждый может обратиться ко мне за помощью и защитой. Со своей высоты и со своим опытом жизни я вижу истинную цену каждому, невидимую им, неизвестную им. Я вижу, что действительная цена каждого мальчишки сильно расходится с той, которая назначена ему во дворе, то выше, то ниже. Скорее всего, и я ошибаюсь. Но вот что важно. А есть ли на самом деле подлинная цена каждому? Не та, что дети назначили, и не та, что я даю, а действительная, подлинная, настоящая. Конечно, есть. В ней-то правда о мальчишке. Но ведь и в обществе взрослых всё то же самое. У нас тоже есть соблазн представить себе кого-то взрослее, взрослого. возвышающегося над всеми, как над мальчишками во дворе, и потому всеведущего и всепрощающего, кого-то, кто знает всю правду о каждом и когда-нибудь скажет её, кто есть кто, о достоинстве каждого человека. Ничего более значительного, чем достоинство, для взрослых, как и для детей во дворе, нет. У взрослых с достоинством связано всё. Важно, что есть для каждого и для всех вместе высшая цена. Это цена правда. Потому все её жаждут. Всем необходимо, чтобы их ценили по высшему достоинству, по правде. Подлинная цена человека это правда о нём. Подлинная правда о человеке вообще это и есть правда вообще. та самая правда, о которой мы спрашиваем, о которой говорим в выражениях типа стремиться к правде, жить по правде, нести правду. Отчего в русском языке два схожих слова: истина и правда? Зачем-то это нужно? Попытаемся развести значения этих слов. пользуясь принятым методом искать смысл важнейших понятий в глубине нашего сознания, то есть в языке, отметим такую странность. Можно сказать: моя правда, ваша правда, правда о войне 1812 года, правда о Суэцком канале. Из чего следует, что должно бы существовать и множественное число от слова правда. Однако его нет. Множественное от правда практически не употребляется. Правт много, правда одна. На всех и на все случаи жизни одна. Между тем слово истина имеет множественное число. Простые истины, трудные истины, истины, открытые в детстве, истин тьма. Тьмы низких истин нам дороже, Нас возвышающий обман. Истин тьма, правда одна. Почему? Да потому что предмет истины факты природы и истории, а их бесконечное множество. Предмет правды один человек. Истина о природе, правда о человеке. И не просто о человеке, тогда и правд было бы много. сколько людей столько и правд а а его достоинство единым на всех так и будем считать отнесём слово истина к любому устройству к любой истории а слово правда к достоинству человека когда мы узнаём нечто об устройстве мира природы общества о том что происходило или происходит или даже будет происходить Мы постигаем истину. А когда мы узнаем что-то о ценности человека, мы постигаем правду. Сведения об анатомии, физиологии, психологии человека, о социологии человеческого общества добываются соответствующей науке. Это истины. Правду о человеке может сказать лишь мудрец, философ. Правда предмет науки философии. Правда хранится в народе, между людьми, им известно, и волнует и манит. Возвышающий нас обман дорожеть мы низких истин, потому что он вовсе не обман, а правда возвышение человеческого достоинства. Он обман лишь по отношению к истине, а по отношению к правде он правда. Чем больше возвышен в нашем сознании человек, Чем ближе мы к правде, потому что правда это идеальный человек, идеально высокое человеческое достоинство, его идеально высокая цена. Речь идёт не о качествах человека смелый, честный, добрый, а именно о достоинстве, его охране и его нарушениях. Когда мы спрашиваем: "Какая завтра погода?" Мы хотим знать истину о погоде, больше ничего. Но стоит спросить: скажите мне правду, какая завтра погода? И сейчас же появляется соотношение с человеческим достоинством. Появляется предположение, что по каким-то причинам, жалея меня или желая нанести вред, могут сказать неправду, обмануть. О Суэцком канале можно сообщить большое количество истин: когда он открыт, какова его длина, ширина и так далее. Но в книге Правда о Суэцком канале наверняка опровергается какая-то неправда. Где правда, там предполагается и возможная неправда, ложь, обман. Машину о правде спрашивать смешно, она может ошибаться. но обманывать не может обман сознательное унижение человека его достоинству и любой спор о правде или неправде даже по самому мелкому случаю это в конечном счёте спор о человеческом достоинстве всякий суд начинается с установления истины что произошло кто где когда каким образом От свидетелей требуют говорить правду и только правду, потому что они люди, и следовательно, в зависимости от их представления о достоинстве человека, они могут говорить и ложь. Но после того, как беспристрастным исследованием истина была найдена и не произошло судебной ошибки, суд и сам вступает в область права и правды. как оценить людей ответственных за произошедшее это зависит от представления суда о человеке в одной части света судья установив факт крупной спекуляции пожмёт плечами и отпустит подсудимого в его представлении человек имеет право наживать деньги не только трудом но и спекуляцией В другой части света подсудимого приговаривают к лишению свободы, потому что по представлению здешнего судьи человек должен зарабатывать на жизнь трудом и только трудом. Не раз бывало, что суд, установив истину, приговаривал подсудимого к смерти, а суд истории, пользуясь той же истиной, объявлял бывшего подсудимого героем всех времён и народов. Как это случилось, например, с Сократом. В таких случаях говорят, что правда выстаржествовала. Давно, в V веке до нашей эры, когда философия впервые занялась человеком, до того она была натурфилософией. Её интересовали истины, устройство мира. Софист Протагор написал знаменитое слово: "Человек мера всех вещей". А что же правда? Правда мера человека. Но поскольку для человека нет другой высшей единицы измерения, чем сам человек, то и мерить его можно лишь в сравнении с другим человеком, с человечеством, с идеальным человеком, с идеалом. Правда и появилась лишь с появлением человека, она мало же истины, поэтому можно сказать, истинная правда, но нельзя сказать правдивая истина. Истина скрыта в природе, правду человек несёт в себе. Он не только знает или не знает правду, он и сам есть правда или неправда.